Как-то в разгаре лета мы предприняли с Баклановым длительное путешествие в Нагорную тайгу. Нет ничего приятнее, как после страдного, наполненного приключениями дня, вольготно расположиться у костра на отдых и попыхивая трубкой слушать певучая речь Бакланова. «Годы мои длинные», — обычно начинал он, «а жизнь короткая, нечего и рассказать тебе». На эту излишнюю его скромность я только улыбался. Ещё до знакомства с ним слыхал я, что он рассказчик замечательный, что жизнь его богата опытом, событиями, встречами. Но надо же Бакланова немножко поломаться. Наконец он начинает издалека вспоминать. Однажды, много лет назад, к его таёжному жилищу подъехали верхами знатные люди. Это экспедиция Академии наук. Его наняли проводником. Да кого же ещё и нанять, раз Бакланов знает всю округу на большие сотни верст. Недаром его зовут Таёжный Волк. «Сто рублёв на месяц положили», — гордо говорит Бакланов. «Сто рублёв! Правда, харч мой. А какой у меня харч? Табак да спички? Мой харч в тайге гуляет. Стрелил — вот и харч». И был в этой самой экспедиции человек один. Залогов назывался. Хоть бы путное чего, а то вот это конькую букашку ловил. Всякую. Смешно этот человек с залогов, никудышный. Не залогов, а заолог, ученый, поясняю я». «А тут вот еще что случилось», — вспоминает Бакланов. «В экспедиции планщики ходили, планты плантовали, а главный-то полковник. Натакались как-то его солдаты на медвежий след. «Ваш скородие», — сказали они полковнику, «разрешите облаву на зверя сделать». Узнал я про это, подумал, что за облава за такая может быть?» Нечто порядок это. На одного беззащитного зверя двадцать мужиков с винтовками. Кощунство это. Говорю на большему, допусти меня, твое благородие, одного. Оглянуться не успеешь, медведя тебе доставлю. Двадцать пять рублей жалования тебе в залог кладу. Через час медвежье сердце теплое притащил. Говорю, ваше скородье попробуйте сердешного. Мы с ним только что аппетитно пообедали, пьем кирпичный чай. Его бурка и мой конь траву у дымокура щиплют. Комары не любят дыма, злобным облаком толкутся в ожидании. Мы на мягкой, покрытой зеленовато-белым мохом прогалинке, кругом дайга. Солнечный день, и лес сегодня тих, задумчив. Я пристально взглянул на ближайшую сосну, удивился. Ствол этой сосны от земли аршина надво блестел на солнце огненно-красными рубинами. «Это комарьё», — сказал Бакланов. Насосались лошадиной кровушки, пока ехали мы, а вот теперь от дыму и того. ужокая я кометь устрою. Он улыбнулся, вскочил и пошел шнырять по тайге. Я приблизился к дереву. Как с спелой брусникой ствол унизан набухшими кровью, готовыми лопнуть комарами. Я шевельнул одного другого комара, не с места, не летит, пьян или сладко дремлет. Уже – подошел Бакланов и посадил в комариное алое стадо двух головастых муравьев. Те осмотрелись, побежали к соседним комарам, тщательно ощупали вздувшиеся их брюшки, деловито ознакомились с топографией населенного поживой места, произвели приблизительный учет скоту, сбежались вместе лоб в лоб, посоветовались усиками и пустились вниз головами в бег к земле. «Сейчас начнется», — сказал Бакланов, щуря на солнце свои веселые глаза. Через четверть часа к комариному стаду пробирались организованные отряды муравьев. Немедленно началась горячая работа. Муравьи попарно подползали к пьяной комариной туше, ловко подхватывали ее передними лапками и клали на загорбок третьего муравья. Тот, пыхтя и придерживая комара за лапки, пер его, как пьяного мужика, в участок. Упарившись, это уже на земле, муравей сбрасывал с себя кровопийцу и, покачиваясь, стоял на месте. Двое других муравьев клали ношу на загорбок третьему, свежему своему товарищу, и дальше. Вскоре сосна была чиста. «Доброе дело сделали», — заметил Бакланов. «Подлый гнус умной скотинки дали муравью». «А раз добро с тобой мы оказали, значит, и нам добро будет. Козулю ухлопаем, а нет морала». «Ты что, не веришь в это самое?» «Напрасно, мил человек, напрасно». Он снял шляпу, положил широкую ладонь на мое плечо и, обдав меня ясным взором мудрых таежных глаз, сказал внушительно «Человеку ли, зверю ли, ничтожной твари ли какой, все едино, сделаешь добро, тебе так же будет, а зло и тебе злом обернется, запомни, милый друг. На этом вся видимая жизнь стоит». Если б принял человек в свое сердце эту заповедь хорошую, да по поступкам поступал, тогда рай на землю снизошел бы. В это я крепко верю. Я в розмыслы люблю башкой уйти. Время здесь в тихости плывет, не торопясь. Не то что в городах больших. Думай себе на свободе, прикидывай так и так, умствуй. Начальник экспедиции бывало говаривал. В книге мудрость. А я говорю, в природе мудрость. Только не вдруг ее природу-то поймешь. И пытать природу надо, благословясь, да с толком. А то в дураках оставит тебя природа. В такую душевную пропасть заведет, Как липку тебя обворует. Всю душу разденет до гола, глаза тебе насмеется, плюнет. Щенком заскулишь тогда. Удавки себе попросишь, Какого не наесть конца. А ты верь, милый человек, верь в добро тогда и благо тебе будет. Верь». Как любимого сына своего, шершавой мозолистой ладонью, он гладил меня по голове. И свет из-под нависших его бровей пронизывал меня, взвешивал, пытал, дорого ли я стою. И показалось мне, что передо мной не человек, а одухотворенная скала, древняя и мудрая, и что нечеловеческий детский взор а лучи древнейшего от века солнца окутывают меня таинственной и нежной лаской, как любимого сына своего.